Двадцать первое. В курительной комнате. Гинденбург походил на роскошный отель в межсезонье. На его борту расположились всего 36 пассажиров, хотя он мог вместить вдвое больше. Путешественникам казалось, что они очутились в весеннем Давиле или Сан-Ремо, где курортников мало и гостиницы пустуют. Зонтики от солнца сложены, почти все столики свободны, а хозяин отеля и пляжа находит время поболтать с немногочисленными постояльцами. Экипаж из 61-го человека усердно выполнял привычные обязанности. Повара с легкостью обслуживали тренировки, три дюжины пассажиров. Поэтому, когда за 2 часа до вылета неожиданно появилась Этель, Экенер без труда нашёл для неё свободную каюту. Расставшись с Кротихой в Париже, Этель решила, что ей будет гораздо удобнее поехать в Фридрихсхафен и улететь на цеппелине, чем плыть на корабле. Она надеялась выиграть несколько дней, но в итоге потратила много времени впустую. На второй день пути её автомобиль потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. В соседней деревне ей обещали, что машину отремонтируют быстро, но Прошло 2 дня, а Этель всё ещё томилась в отеле Золотой лев, ожидая чуда, которое так и не случилось. Отель пустовал и как нарочно принадлежал владельцу той самой автомобильной мастерской. На отремонтированной машине ей удалось доехать до конца улицы, там мотор опять забарахлил. Она бросила свой многострадальный Napier Railton и пересела в поезд. Прибыв в Фридсхафен, она обнаружила, что ангары пусты. У графа Цепелины была промежуточная посадка в Бразилии, а Гинденбург вылетал на следующий день из Франкфурта. Она снова села в поезд и приехала во Франкфурт как раз вовремя. Это ли потеряло в общей сложности неделю. Экенор встретил её очень тепло. Это лишь показала ему телеграмма Ванго: голубой листок с тремя словами: "Срочно приезжай в Ванго". Он снова и снова перечитывал эти три слова, а потом заговорил, стараясь, чтобы его голос звучал убедительно: "Милая Этель, он храбрый юноша и привык сам выпутаваться из передряг" этоль знала это именно потому телеграмма и встревожила её если уж храбрый юноша просит о помощи значит он в отчаянии эккинер распорядился выделить девушке каюту ему сообщили что ещё два билета купили путешественники неожиданно прибывшие из норвегии если немного повезёт дирижабль будет укомплектован Поднявшись на борт, Этель обнаружила, что каюты Гинденбурга занимают два. Это же, наверху было 50 спальных мест. К ним добавили ещё 20 на нижнем уровне по левому борту. Её поселили в каюте прямо над лестницами верхней палубы. Взяв себе это, Этель легла и тут же заснула. Было 9 часов вечера. Она проснулась в полночь сполоснула лицо над умывальником, ещё раз взглянула на телеграмму приколотую к зеркалу и вышла из каюты. Она чуть не заблудилась. Внутри дирижабль был совсем не похож на маленький семейный пансион, каким ей запомнился граф Цепелин. Гинденбург больше напоминал флагманский корабль. Каюты находились в центре гандолы, с двух сторон их огибали две красивые застеклённые прогулочные палубы. В салоне не было ни души, казалось, все спали. Этель увидела рояль и нежно провела по нему рукой. На пепитре лежала карточка с надписью: "Неисправен". Несмотря на это предупреждение, Этель решила нажать клавишу. Си бемоль отозвался за могильным стоном. Фа диез прозвучал не менее ужасно. Девушка пошла дальше. Открыв какую-то дверь, она оказалась в комнате с картинами на стенах. Здесь пассажиры могли читать и писать письма. Этель обнаружила, что бодрствует не она одна. За маленьким столом сидел мужчина и рассматривал фотографии в газете – Он поднял глаза и спустил очки на нос. Этель знаком попросила его не беспокоиться и прошла прямо к большому наклонному окну. Было пасмурно и темно. Лишь кое-где на земле виднелись светящиеся точки. Этель хотела, чтобы на дирижабле полностью погасили свет. Тогда она смогла бы полюбоваться ночью. Она помнила туалет. Тот вечер, когда они с Ван Го следили за двумя огоньками фар, которые перемещались под ними далеко внизу, это было во время кругосветного путешествия в 1929 году, они тогда пролетали над Россией. Ван Го сидел у окна графа Цепелина и сочинял об этих огоньках разные истории — Два велосипедиста посреди ночи на сельской дороге. Они наверняка возвращались домой с какого-нибудь праздника. Ван Гог придумал их имена. Девушку звали Елена, она ехала немного впереди юноша за ней. Когда огоньки перемещались быстрее, Ван Гог говорил, что они спускаются с горы и просил Этель прислушаться. Он уверял, что слышит задорный возглас летящих вниз велосипедистов а потом огоньки избавлялись скорость сближались и замирали на месте этель смотрела на ванго огоньки гасли а что теперь спросила этель ванго улыбался что происходит теперь настаивала она но он не отвечал Вител отвернулась от окна и подошла к мужчине за столиком. Он заснул над газетой, прижавшись щекой к фотографии, на которой подводная лодка таранила пакетбот. Девушка потушила его лампу и вышла из комнаты. Вител упрекала себя, что не поехала к Вангору раньше. Она хотела, чтобы у него было время разобраться в прошлом, и однажды он вернулся к ней освобожденным, а пока безропотно ждала, вкладывая всю душу в ремонт маленького самолета, на котором разбились ее родители. Иногда ей казалось, что она сама придумала все грозившие ей опасности, чтобы как-то объяснить отсутствие Ван Го стремился защитить юношу она перестала ему писать и попросила его о том же но каждое утро она вырывала из рук мэри почту втайне надеясь увидеть на конверте знакомый почерк этой спустилась по трапу и прошла мимо своей каюты На нижней палубе царила гораздо более оживлённая атмосфера. Крошечный бар ещё работал. На диванчиках сидели трое мужчин и что-то обсуждали. Бармен нарезал лимоны, а за дверью повышенной прочности находилась знаменитая курительная комната площадью 20 квадратных метров, самое востребованное помещение на этом воздушном судне. Этель вошла в курительную. Бармен Макс закрыл за ней дверь, которая обеспечивала небольшое избыточное давление в комнате. Примечание. Давление препятствовало проникновению внутрь водорода и минимизировало риск взрыва. Конец примечания. Сквозь дымовую завесу она увидела десяток мужчин в глубоких креслах. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы различить в облаке дыма Джозефа Пиппе. Он сидел у окна и курил огромную сигару. Увидев отель, Пиппе улыбнулся. "Вы курите?" спросил он, когда она подошла ближе. "Нет, но здесь даже ковры курят". И действительно, Этель глотала дым, просто открывая рот. ПП украдкой следил за одним из охранников Валь, посидевшим у двери. Значит, спросил он: "Ваш отец любит бокс?" "Да", ответила Этель. "А вы?" "Я не знаю". Этель не хотела признаваться, что при одной мысли о боксе была готова заплакать. Она вспоминала, как отец шёпотом объяснял ей на ухо тактику противников, «Это не тот вид спорта, которым обычно увлекаются девочки», — заметил Пепе. «Ну, почему бы и нет? Кстати, я уже взрослая», — он взглянул на нее. «Что вы собираетесь делать в Нью-Йорке?» — спросил Этель. «Понятия не имею». Он смотрел на охранника, который поднялся из кресла. «Никому не говорите», — продолжал Пепе. Но я не знаю, что я тут делаю. Я выполняю просьбу друга. Он здесь? Надеюсь, что да. Я его ещё не видел. Этель не удивилась, она обожала тайны. Где же он? Не знаю, может, прячется в рояле. Этель расхохоталась. Она не подозревала, что в эту самую минуту в пустом салоне наверху крышка рояля тихонько поднялась. Два глаза внимательно осмотрели зал, никого. Крышка приоткрылась ещё шире, из рояля с трудом вылез человек. У него затекло всё тело. Это был настройщик. Тогда я понимаю, почему этот рояль так фальшивит, сказала Этель в курительной. А вы пробовали играть? Вам не следовало этого делать. Ведь молоточки бьют прямо по моему другу, когда кто-то стучит по клавишам. Жозеф Пюпе привстал. «Макс — Макс? Он сделал знак бармену. Тот подошел с подносом в руках. — Я о вас не забыл? — сказал он Пюпе. «Нет, — Нет-нет, отдайте лучше мой бокал тому господину, который хочет уйти. И он указал на мужчину у двери. Бармен исполнил его просьбу. Этель увидела, как охранник, взяв бокал снова уселся в кресло. "Я не хочу, чтобы этот тип шатался по коридорам", прошептал Пипп в ответ на вопросительный взгляд Этель. "Это же выше". В пустом салоне настройщик осторожно закрывал крышку рояля. С 4 часов дня до 2 ночи он скрючившись лежал внутри и читал молитвы, чтобы убить время. Тело ломило так, что он еле выпрямился, затем, потянувшись, начал с хрустом разминать пальцы. У него были грубые руки садовника, а не как не пианиста. Это был Зефир За его спиной открылась дверь. «Месье!» Он не обернулся. Какой-то мужчина с опухшим сосна лицом только что вышел из считальни. «Месье!» «Что вам угодно?» — отозвался Зефира. «Мы уже прилетели?» Зефира обернулся. Человек держал в руке газету. «Сомневаюсь. Полет продлится три дня». «Это вы потушили мою лампу?» «Нет. Вам бы следовало идти спать. Где мы сейчас?» Мужчина направился в другой конец салона, Зефира тяжело вздохнула. В курительной отдел наконец присела. Вы знаете кого-нибудь из пассажиров, спросила она ПП, «Ну, практически никого. Вы заметили тех двоих, которые притворяются, что не смотрят на вас? Нет. И вы не замечаете, что здесь все смотрят на вас? Нет. Женщина в курительной комнате, всё равно что негр в немецком дирижабле, это выглядит так же странно. Жозеф Пипп разбудил любопытство Этель. Она слушала его очень внимательно. Например, эти двое, которые смотрят на вас чаще других, я уже долго за ними наблюдаю, и кто же они такие? Представляются норвежцами. Она окинула их быстрым взглядом. П.П. почти докурил сигару. «Вы хорошо знаете Норвегию?» — спросил он. «Нет, я тоже. А жаль. Впрочем, и они не знают. Как это?» «Думаю, они никогда не были в Норвегии. Почему?» «Потому что они говорят по-русски». Он отмахнулся от дымного облака, как будто перелистнул страницу. Этельса сосредоточенно слушала. Я измолотил одного русского в 19 году на ринге в Бельгии, клянусь вам. Он говорил на том же самом языке, что и они. Измолотили? Да, сделал из него отбивную. Зефира Четыре раза негромко постучал в переборку каюты. Дверь открылась. Они с Аскеролем сжали друг друга в объятиях. — Ненормальный, — сказал Аскероль. — Ты понятия не имеешь, на что нас толкаешь. Но ведь мы с тобой поклялись. Оба вспомнили о проекте Виолетта, родившемся в рощице близ деревни Фальба. Тогда, в разгар войны... Четверо друзей дали друг другу клятву. Итальянский капеллан, немецкий летчик, французский доктор и стрелок-пехотинец с берега слоновой кости. «Виктор Волк здесь?» «Вальп здесь», — поправил его эскироль. Зефира кивнул. «Мне наплевать, как его сегодня зовут. Он в своей каюте внизу. Двое телохранителей по очереди сидят при нем. Он вообще не выходит». Еду ему приносят в каюту. А что, Экенер? Думаю, всё прошло не так уж плохо. Слушай анекдот. Вальп пожал ему руку. Могло быть и хуже, ты ведь отказался посвятить Экенеру в наш план. Он бы не стал играть в нашу игру. Ну кто знает, Зефира Виктор прячется в той большой каюте, в глубине гандолы. Да. Одна семья с тремя детьми очень хотела занять эту каюту, но Я её отвоевал, все остальные в его коридоре свободны. А как насчёт стёрда? Ему запрещено входить и к нам, и к нему, он предупреждён. Хорошо. Эскироль посмотрел в зефира прямо в глаза. Когда это произойдёт? спросил он в последнюю ночь перед приземлением. Где Джозеф? С твоей стороны было неразумно выдавать его за воротилу промышленяющего тяжёлым вооружением. Это безумие. Ты мог предложить кого-то другого. Пюпэ хорошо известен своей милотворческой деятельностью. Где он? Снова спросил Зефир. Он следит за вторым телохранителем в курительной комнате. Теперь, когда ты вылез из рояля, я могу отпустить старину Пюпэ. Эскироль пошёл к двери. Принеси мне поесть, попросил Зефира. Он растянулся на полу и закрыл глаза. Ты не хочешь лечь в постель, я монах Эскироль. Я сплю либо на полу, либо в рояле. Увидев в дверях курительного Эскироля, Пюпф встал. Ну, кажется, за мной пришли. Он взял рукоять и склонился, Так низко, что коснулся её лбом спокойной ночи мадемуазель. Некоторые пассажиры смотрели на них осуждающе. Пп был в восторге. Он знал, что прошлым летом великий немецкий боксёр Макс Шмелинг, уложивший в 12-м раунде негра из Залабамы Джо Луиса, возвращался в Германию на этом же самом Гинденбурге для нацистов его триумфальное возвращение стало символом превосходства арийской расы пп улыбаясь слегка поклонился присутствующим и вышел это листавалось в курительной ещё несколько минут и успел рассмотреть обоих норвежцев Теперь они демонстративно повернулись к ней спиной. Она заметила, что они принесли напитки с собой в их металлических фляжках могло быть только молоко, так брезгливо они морщились при каждом глотке. Первый был здоровенный бородатый детина с бритой головой. Он всё время молчал. Второй заметно нервничал и курил одну сигарету за другой, скручивая их на колене и набивая светлым табаком. Он что-то тихо говорил своему товарищу, и тот согласно кивал при каждой паузе. Проходя мимо них к двери, Этель заметила, что на горлышках обеих фляжек выгравирован медведь со вскаленной пастью. С утра поднялся северо-западный ветер. Капитан Прус решил взять курс на Северную Атлантику. Таким образом, дирижабль шёл против ветра. Предстоял очень сложный полёт, но пассажиры об этом даже не подозревали. Гинденбург уже не раз показал свою надёжность при любой погоде, но капитану Пруссу не удалось скрыть озабоченность от экипажа. Он не засиживался за обедом и проводил много времени в своей рубке. Дирижабль опаздывал. Прус знал, что среди пассажиров обратного рейса будет немало англичан, которые рассчитывают прибыть в Европу на следующей неделе, чтобы увидеть коронацию Георга VI. Опоздание было крайне нежелательным. Расстроенный рояль только ухудшал ситуацию, музыка могла бы немного снять напряжение. Несколько месяцев назад капитан Леман дал полуторачасовой концерт, во время которого все и думать забыли о бушевавшей грозе. Вечером второго дня Эскироль постучал в дверь каюты Венсана в Альпо. Она находилась в конце коридора, который тянулся до самого киля дирижабля. Это была одна из немногих кают с окном наружу. А главное, только в ней хватало места для четырех коек. «Кто там?» Вопрос был задан через дверь. «Это я», — сказал эскироль. Дверь переоткрылась, и охранник спросил, «что вам нужно?» Я хотел бы пригласить миссис Вальпа выпить со мной в кают-компании. Эскориолу было необходимо хоть на несколько минут выманить из каюты её обитателей, чтобы изучить обстановку перед тем, как Зефира приступит к операции. "Нет", буркнул Вальп, не подходя к двери. "Мне не хочется пить". Он не желает выходить, пояснил охранник. У нас есть бутылка шампанского, которую командир Эккен расставил специально для нас. Пейте без меня. Дверь захлопнулась. Эскирол вернулся к Зефиру, который ждал в каюте на диванчике вместе с Пиппе. Он не выйдет. Переодевшийся во всё тёмное, Зефир был в полной боевой готовности. Тогда я займусь им прямо в его логове. «Устройте так, чтобы они были там все втроем. Я думал, тебе нужен только Виктор. Нельзя, чтобы они забили тревогу до того, как Цепелин приземлится в Лейк-Херсте». И Зефира положил перед собой парабеллум с тремя патронами.